в изгнании. Я опять осталась одна, и только Гэнди мог разделить мои страдания. Еще до приезда Вэти Дзен я лелеяла мысль написать рассказ о принце в изгнании. В ту пору я размышляла о судьбе бедного Коратики, которого Митинага выслал на побережье Сумы. У меня мелькнула мысль использовать роман Гэндзи с повелительницей ночи туманной луны чтобы связать два эпизода. И теперь, после отъезда Мингвока, я снова погрузилась в горести Гэнзи. Я перечитала давние черновики. Описание дворцовых козней, приведших к изгнанию блистательного принца, выглядело правдоподобно. В то время, когда я писала эту часть, мы все были поглощены разнообразными событиями — смертями, скандалами, обвинениями и проклятиями Выслушивая отчёты отца, я решила, что смогу убедительно изобразить непредсказуемое развитие дворцовых интриг. Живописать печальное расставание Генди со всеми дамами, которых он любил в столице, тоже не составило труда. Но как только я водворила героев в суму, начались заминки. Изображение дальнейших событий меня не удовлетворяло. Я не имела ни малейшего понятия о том, что описывала, пока не попала в эти дзен. Гэнди в «Изгнании» был лишь тенью того, что я вычитала у Бо Цзюй И, бледным отражением китайского представления о поэте-затворнике. Тогда я ничего не знала об «Изгнании», писать о том, чего не ведаешь, всегда ошибка. Самое худшее в изгнании — это очутиться там, где не с кем поделиться мыслями. После отъезда китайцев ничто не могло скрасить унылые дни. Деревенская жизнь теперь виделась не очаровательной, а безотрадной. Когда к отцу прибыли гонцы и змеяку, и я без смущения задержала их, чтобы выпытать новости, о самых обыкновенных столичных событиях. Знают ли они большую плакучую вишню у реки на дороге Нидзё? Как она цвела минувшей весной? Я цеплялась за каждое слово, хотя доведись мне выслушивать этих олухов дома, я бы лишь недовольно морщилась. Вдруг меня осенило. Именно так должен чувствовать себя и Гэнди. Теперь, описывая отчаяние героя в сумме, я понимала его. Когда мы только приехали в эти Этидзен, отец приказал полностью обновить резиденцию, высадить растения и выкопать глубокий садовый ручей. Он восхищался затейливыми строениями, крытыми соломой, и настоял на том, чтобы все изгороди сохранили в первоначальном виде. Тогда казалось нам прелестный Я часто думала, что этот дом служил бы приятным местом уединения, находись он всего в нескольких часах езды от столицы. Сейчас, на второй год, сад стал, наконец, обретать новый облик. Но чем лучше приживались посадки, тем сильнее я хандрила. Мне приживаться в эти дзене не хотелось. К нам ежедневно устремлялся поток местных жителей, приходивших поработать над затеями отца, предложить какие-нибудь лакомства, а иногда и просто поглазеть. Местные отличались странными привычками. Однажды, когда я любовалась цветущими деревьями, садовникам принесли еду, приготовленную нашей кухаркой. Хотя я понимала, что мне следует отвести глаза, пока они поглощают пищу. Это зрелище заворожило меня. Сначала люди взяли миски с рисом и поднесли к лицам, а когда снова поставили их на стол, миски были пусты. Затем то же самое проделали с блюдами из приправленных овощей. Даже не знаю, можно ли назвать столь странные действия приемом пищи. Мне подумалось, что детям такие вещи лучше не видеть. Однажды ночью внезапно поднялся ветер, а затем разыгралась буря демонической мощи. Всю ночь небо сотрясал гром, а в двери колотили тяжелые капли дождя, словно воины, посланные повелителем морских драконов. Измученная видениями кораблей, которые швыряет по огромным волнам, я не сомкнула глаз. С тех пор, как Мингвок рассказал мне, Как советовал поступить поэт Ван Лицы в случае, если проснёшься среди ночи? «Пробудившись, сразу же вставайте», — говорил поэт. «Вдохновение необходимо ловить в тот миг, когда дух чист и бодр». Я держала у кровати масляный светильник. Светильник я зажгла, но вот дух мой едва ли был бодр, а сквозняки, проникавшие сквозь щели в стенах, Погасили пламя, прежде чем я успела что-либо написать. В четвертом месяце в доме появился гонец, которого я раньше не видела. У него был пакет, адресованный лично мне. Отец подозрительно покосился на меня. Доселе он воздерживался от замечаний по поводу моей скудной переписки с Нобутакой и никогда не упоминал о Мингвоке. «Мы с отцом безо всяких слов понимали, что в конце концов я выйду замуж за Нобу Таку. А все, что случилось в эти дзене, это лишь сон наяву. Пусть и правдоподобный, но в сущности бесплотный». С тех пор, как китайцы уехали, отец тоже затасковал. В отличие от придворных гонцов из столицы, этот посланец не стал задерживаться и отказался от предложения заночевать у нас он лишь взял немного пищи и воды и уехал сославшись на еще одно поручение в городе под вечер отец позвал меня к себе в кабинет нераспечатанный тонкий сверток лежал на низком столике служившем ему письменным столом ты ведь понимаешь Фудзи, — мягко сказал отец они лишь гости в чужой стране Я кивнула, внезапно почувствовав себя виноватой, опустила голову, и волосы упали мне на лицо, скрывая слезы. Отец был единственным, кто мог хоть что-то понять, но именно ему я и не могла открыться. При мысли о том, какая я, себелюбивая и непочтительная дочь, меня захлестнула волна раскаяния. Если бы я могла судить о своих поступках беспристрастно, чудовищность собственных прегрешений потрясла бы меня. Но даже теперь, когда меня терзали угрызения совести, у меня мелькнуло ощущение, что отец всё понимает. Он никогда не сказал бы этого вслух, но молчание и отсутствие упреков в ту самую минуту, когда он имел полное право негодовать, Говорили сами за себя. Сгущались сумерки. Из леса донёсся резкий крик первой летней кукушки. Он пробуждал щемящие воспоминания. «Через несколько дней празднества Каму», — сказал отец. «Пожалуй, в конечном счёте было бы ошибкой тащить тебя в эту глушь. Мне очень не хотелось разлучаться с тобой, Фудзи. Но теперь я боюсь, что поступил как себе себелюбец». Я громко всхлипнула. Отец откашлялся. «Возможно, стоит подумать о том, чтобы в этом году отправить тебя домой», — предложил он. «Но не обязательно принимать решение прямо сейчас», — добавил отец, когда я подавила рыдание. Сколько причин для слёз. Голова у меня шла кругом. Стыд, печаль, чувство одиночества, опасения относительно предстоящего замужества смешивались с радостью, вызываемой мыслью о том, что я снова увижу столицу. Закрыв лицо тонким шелковым белым рукавом, я окончательно разрыдалась. Все это время отец молчал, и, как я подозреваю, сам оплакивал утрату великой дружбы с господином Дзё, воспользовавшись моими слезами. Пока мы сидели в кабинете, Тени постепенно удлинялись, и в конце концов стало совсем темно. Слуга, слыша наши голоса, не осмеливался войти, чтобы зажечь масляные светильники. Я не видела лица отца, а он моего. По крайней мере, сумрак помог мне сохранить остатки достоинства. Когда на небо выплыл тонкий молодой месяц, я нерешительно поднялась. «Не забудь письмо», — подал голос отец. Вернувшись к себе, я зажгла фонарь и осмотрела послание. Оно было завернуто в шершавую темную бумагу, на которой значился обратный адрес, место под названием цуно Я сняла грубую обертку и обнаружила внутри листок гладкой прочной бумаги из луба бумажного дерева на котором знакомым почерком мин было выведено следующее пятистишее. «Все в мире птицы встречаются на побережье Нанива. Если бы и я мог уповать на новую встречу с тобой». Он написал это в дороге. Давно ли задумалась я? И где он теперь? Все еще в Японии? Или уже пустился в опасное морское путешествие к берегам Родины. Вспомнив грозу, которая заставила меня провести бессонную ночь, я заплакала. Хорошо, что у меня не было возможности ответить. Что я могла сказать Мингвоку?